Глава 8 Чингисхан, в отличие от Гессера, Чингисхан всемирно известная историческая личность. В XI веке он объединил монгольские племена, а затем создал империю, охватившую значительную часть Евразии. Масштаб деяний Чингисхана способствовал тому, что память о нем надолго сохранилась не только у монгольских, но и у соседних народов. Причем в народной культуре Чингисхан постепенно из исторического героя превратился в мифологического, чей образ соединил себе черты Демиурга, культурного героя и первопредка. Для народов Байкальского региона Чингисхан не менее знаковая фигура, чем ГСР. В нем они также видят великого правителя прошлого и устроителя мира. У Ивенков-Забайкалья даже существовало предание – что их народ был отправлен в эти края Чингисханом в наказание за какой-то проступок. Впрочем, эвенкийских преданий о нем известно очень мало, поэтому дальше мы будем говорить о мифах, которые окружают фигуру Чингисхана в бурятском фольклоре. Чудесная биография Чингисхана. Разница между реальным и мифологическим Чингисханом ярко проявляется в преданиях, повествующих о его жизни. Если в реальности Чингисхан был сыном знатного монгола Есугея, наследником властного рода, то в фольклоре Бурят он обретает совсем другую генеалогию и биографию. Рождение Чингисхана часто преподносится как сверхъестественное событие. Так, в некоторых преданиях утверждается, что его родила ханская дочь, которую все время держали в заперти, а забеременела она от солнечных лучей. К составляющим чудесной биографии Чингисхана в фольклоре можно отнести и мотив его наречения. Происхождение имени Чингис объясняется тем, что рядом с мальчиком однажды оказалась птица, прощебетавшая Чин-Чин или Чингис-Чингис. Бурятское предание о происхождении Чингисхана Царь Ухэрбоксо имел дочь, которую постоянно держал в заперти и за занавеской. Однажды она увидела солнечные лучи и от того забеременела. Впоследствии она родила сына. Она положила его в кожаную корзину и пустила по реке. Этого ребенка нашли. Он вырос. Его назвали Чингисханом. Восхождение Чингисхана на престол в фольклорных преданиях также обросло необычными подробностями. Довольно распространены истории о том, как мать будущего хана отказалась от него и отправила одного вплавь по реке. Так Чингис попал к чужому народу, китайцам, которые нашли и воспитали его, но позднее изгнали. После этого он вернулся к монголам, которые признали в нем неспосланного небом правителя. Мифологизируется в народной памяти и смерть Чингисхана. Нередко его убийство приписывается некой коварной женщине. В некоторых преданиях убийство Чингисхана связывается с его попыткой взять в жены дочь враждебно настроенного хана. После того как Чингис завоевал жену силой, она убила его своими ножницами или ножом. При этом может фигурировать важная подробность, что жена отрезала Чингису половой орган, то есть лишила его не только жизни, но и мужской силы. По еще одной версии, после того как Чингисхан завоевал владение другого правителя и силой взял в жены его дочь, на него наслала проклятие женщина-колдунья. Примечательно, что фольклорная биография Чингисхана не завершается его смертью. Предания сообщают, что теперь Чингисхан стал бурханом и живет на небе. Встречаются сообщения о его грядущем новом пришествии на Землю. Есть версия, что Чингисхан явится вместе с Буддой грядущего Майтреей, Майдари, чтобы бороться с темными силами. Чингисхан как культурный герой. Следующая группа фольклорных сюжетов о Чингисхане объединена мотивом созидания каких-либо предметов или явлений культуры монгольских народов. Иными словами, Чингисхан здесь действует как культурный герой. Самый популярный сюжет из этой группы — об изобретении Чингисханом архи — традиционного алкогольного напитка из молока. Общая сюжетная канва большинства этих преданий такова. Желая создать алкогольный напиток на радость людям, Чингисхан соединяет девять, иногда три, ингредиентов, имеющих подчеркнуто символический характер. Например, слюна бешеной собаки, лезвие острого ножа, голова гнилой овцы, щека красивого человека, копыта быстроногого коня, прозрачность текущей воды, пламя горящего огня, сок растущей зеленой травы, в три раза скрученные путы. Иногда изначально он берет 12 ингредиентов, но в итоге убирает 3, так как напиток получается чересчур сильнодействующим. Далее может следовать демонстрация действия напитка, в которой участвуют слепой, безрукий и безногий. Действие архи оказывается столь чудесным, что слепой начинает видеть, а безрукий и безногий обретают отсутствующие конечности. Можно сказать, что в подобных преданиях Чингисхан проявляет себя как герой-трикстер, который своим изобретением нарушает обычный порядок вещей. Иногда предания дополняются и другими эпизодами, в которых еще сильнее проявляется плутовское поведение Чингисхана. Например, в одном тексте он с помощью архи опьяняет льва, И тем самым избегает его мести за нарушенное обещание. Как Чингисхан изобрел архи. Раньше на свадьбах пили только молоко и молочные напитки. Удивляется, Чингисхан, бывая на свадьбах. Почему народ такой невеселый сидит? И тогда он сделал вино из 12 эрдени. Когда он капнул этим вином на плоский камень, тот раскололся. Тогда Чингисхан убрал три эрдени. Когда он капнул на камень вином из девяти эрдени, тот на этот раз не треснул. Тогда Чингисхан дал вина слепому, безрукому и безногому. Отпил вина слепой. «Как прекрасен мир, сверкающий красой!» – воскликнул слепой. Дали отпить безрукому. «Как же ты, слепой, говоришь, прекрасен мир, сверкающий красой!» «За твою ложь я тебя так ударю, что превратишься в лепешку!» – вскричал безрукий. «Кажется, приспел как надо напиток», – подумал Чингисхан. «А строга до дна достала, бог до! До глубины души доволен!» Налили вина безногому. «Как же ты, слепой, говоришь, прекрасен мир, сверкающий красой! А ты, без руки, грозишь ударить? Да я вас обоих растопчу!» – сказал безногий. Интересно отметить, что существуют похожие поверья, где изобретение архи приписывается Гесеру или Будди шакьямуни». Наряду с преданиями об изобретении архи в фольклоре бытуют сюжеты о том, как Чингисхан запрещал употребление алкоголя, но в итоге решил отменить свой запрет, осознав пользу этого напитка. В качестве важного аргумента в пользу архи, который смог убедить Чингисхана, нередко приводится ее использование во время обрядов поклонения духам. Поэтому Чингисхан также рассматривается как основоположник традиции подношения архибожествам, божествам духам местности и предкам. Чингисхан также считается причастным к изобретению кумыса и табака. Большая группа преданий посвящена определенным событиям из жизни Чингисхана, которые положили начало различным традициям и обрядам монгольских народов. Например, обычай ждать отставшего всадника, если его конь начал мочиться. Предания объясняют случаем, когда воины Чингисхана не стали ждать своего товарища, и с ним случилось несчастье. После этого Чингисхан издал соответствующее повеление. Также Чингисхану приписывают учреждение некоторых элементов свадебного обряда и традиции произнесения благопожеланий и восхвалений во время различных праздников и торжеств. Приведенный здесь список традиций, возводимых к Чингисхану, не полон. Думается, что он потенциально бесконечен, поскольку самые разные явления культуры можно связать с Чингисханом тем образом, которым это делается в народных преданиях. Топонимические предания о Чингисхане Среди монгольских народов широко распространены топонимические предания, объясняющие происхождение названий различных местностей. Они имеют ярко выраженный локальный характер. В каждом регионе рассказывают о своих географических объектах, так или иначе связанных с Чингисханом. В редких случаях речь идет о названиях, напрямую отсылающих к Чингисхану, как, например, Чингисов-Вал на границе Бурятии и Монголии. Чаще фигурируют названия, на первый взгляд, никак не связанные с Чингисханом, Однако основное содержание сюжета позволяет тем или иным образом установить эту связь. Все топонимические предания о Чингисхане делятся на две группы в зависимости от того, как именно в них объясняется связь конкретного географического объекта с Чингисханом. Предания первой группы отталкиваются от необычных форм ландшафта, в которых можно заподозрить рукотворное происхождение. Такая логика прослеживается, например, в названии Чингисов-вал. Некоторые объекты могут напоминать орудия человеческой деятельности и иметь соответствующие названия. Фольклорная традиция нередко также связывает их с Чингисханом. Например, гору Душе, наковальня в Селенгинском районе Бурятии из-за усеченной вершины сравнивают с наковальней Чингисхана. Сюжеты второй группы преданий объясняют происхождение топонимов присутствием Чингисхана в этих местах и произошедшими событиями. В отличие от первой группы, эти истории сосредоточены не на форме объекта, а на его названии, и пытаются прояснить его этимологию. Например, название реки Иркут по-бурятски «Эрху» в бурятском предании объясняется тем, что во время поездки вдоль берега жена Чингисхана сильно раскапризничалась. «Эрху» по-бурятски значит «капризный». Сюжет о погоне Чингисхана за лисицей-оборотнем объясняет происхождение сразу целого ряда топонимов. В одной из его версий действия разворачиваются на территории современного Забайкальского края, где живут агинские буряты. Утверждается, что во время этой погони Чингисхан бежал, разворачивая землю, и так образовался чингисов вал. Реку, на берегу которой он целился в лесу из лука, стали называть «Онон» — «От-Анаон» — зарубка на стреле для тетивы. А место, где он застрелил лесу, сначала назвали «Ала» — Алла — Алла «Убил», а теперь — «Ага». В другой версии действия предания происходит на юге Бурятии. Во время погони за лисицей Чингисхан дал название местностям в районе реки Джида. Село, где он останавливался, теперь называется Ичотуй. В данном случае связывается с бурятским названием Унджоотэй от Унжехэ – Дневать. Другой Улус, где на его пути лежал снег, получил название Цагатуй – Цагаатай, покрытый снегом. И так далее. В альтернативном варианте в погоне участвовал брат Чингисхана, желающий отомстить женщине-оборотню за убийство правителя. Бурятское предание о погоне Чингисхана за оборотнем. Чингис решил жениться. Он долго выбирал себе невесту, но ни одна из них не нравилась ему. Однажды в их краях появилась незнакомая красавица. Она сразу понравилась Чингису. И он решил на ней жениться После свадьбы он привел ее во дворец Пока Чингис занимался государственными делами Красавица собиралась силу, чтобы извести его Это, оказывается, была не девушка А злой завистник, мечтавший погубить Чингиса Силой волшебства он превратился в девушку Чингис, придя к красавице жене, почувствовал неладное Он пристально взглянул на нее Испугавшись его взгляда, она обернулась в черную лесу и выбежала из дворца. Чингис погнался за ней. Он был сердит, что дал провести себя, и на бегу разворачивал землю. На пути он сел передохнуть на камне. Рядом с ним устроилась его охотничья собака. Потом он встал на этот камень, высматривая лисицу-оборотня. Вновь найдя ее, он долго преследовал ее и, наконец, выстрелом из лука убил ее. До наших дней остались следы той погони. Там, где он бежал, разворачивая землю, тянется Чингисов вал. В наших краях он проходит южнее Улуса Усть-Дунгуй. Начинается же он из Монголии. Камень, на котором отдыхал Чингис, лежит между селами Урлак и Малая Кудара. От нашего Усть-Дунгуя это километров двадцать. До сих пор на камне есть следы подошв. В дождь в эти выемки набирается вода. Некоторые люди считают эту воду священной. Есть на камне еще одна ямка – след от лежавшей охотничьей собаки. Чингис вновь обнаружил черную лисицу на берегу реки. Там он приготовился стрелять, на тетиву установив стрелу Онооном, выемкой на тупом конце. Поэтому река называется оноон. Место, где он убил лесу оборотня, называется теперь Ага, а раньше АЛА, что значит «убил». И вал, и камень может увидеть каждый желающий. Чингисхан в фольклорных генеалогиях Еще одна группа преданий, мифологизирующих фигуру Чингисхана, относится к категории генеалогических. то есть повествующих о происхождении и родоначальниках народов и династий. Чингисхан предстает всеобщим предком, к которому возводятся родословные самых разных родов, племен, народов и правящих династий разных стран. Интересно, что чаще всего в таких преданиях не утверждается непосредственное происхождение от Чингисхана. Распространены сюжеты, в которых герой-родоначальник рождается у жены Чингисхана от другого мужчины, либо является племянником или внуком Чингисхана. Тем не менее, имя Чингисхана обязательно фигурирует в этих повествованиях. В картине «Мира монгольских народов» связь с великим ханом и его семейством в любом случае считается значимой. Как и топонимические, генеалогические предания о Чингисхане чаще имеют локальный характер. В разных местностях зафиксированы тексты, утверждающие родственную связь местных этнических групп с Чингисханом. Например, у Бурят бытовало предание, согласно которому во время поездки Чингисхана по Прибайкалью его жена устала и отказалась ехать дальше. Тогда он оставил ее в этих краях со своим Батором, от которого она забеременела и родила двоих детей. Один из них остался жить на западном берегу Байкала, а второй поселился на восточном. Известны случаи, когда мотив родственной связи с Чингисханом проникает и в сюжеты, изначально никак не связанные с монгольским правителем. Один из таких примеров – версия предания о происхождении бурятских племен Эхирит и Булагат, в которой появляется мотив связи их родоначальников с семейством Чингисхана. Как мы уже говорили, традиционно считается, что Эхирит и Булагат имели нечеловеческое происхождение, и были сыновьями Налима и быка соответственно. Однако в этом варианте говорится, что жена Чингисхана в его отсутствии родила двух сыновей и, желая скрыть это от мужа, решила перед его возвращением одного младенца положить в береговую щель, а второго в яму, вырутую быком. Когда Чингисхан вернулся и узнал о найденных детях, то решил их усыновить». Интересно, что в этом предании развенчивается миф о чудесном рождении Эхирита и Булагата. Он объясняется хитростью жены Чингисхана, которая выдала своих небрачных детей за сыновей Налима и Быка. В другой версии этого предания матерью Эхирита и Булагата называется жена Хабато Хасара, брата Чингисхана, которая тем же образом спрятала детей, рожденных во время долгого отсутствия мужа. Примечательны генеалогические предания Хори-Бурят, в которых Чингисхану отводится нетипичная для него роль. Если обычно Великий Хан выступает всеобщим родоначальником, то Хори-Буряты считают его одним из потомков своего праотца Хоридоя. Это связано с идеей о том, что бурятский Хоридой и Хорилартай артай мерген из монгольских летописей – одно и то же лицо. А поскольку хорил артай мерген был отцом Алангуа. и, следовательно, одним из дальних предков Чингисхана, то и Хоридой наделялся таким же статусом. В народной песни «Хори-бурят» Чингисхан даже причисляется конкретно к одному из одиннадцати родов. Бурятская песня о Чингисхане, хори буряти: «С маленькими ушками Буланой, убегая, конем стал, Прячась, выросший ему джин наш». Врагов подавляя, богатырем стал. На олененка, похожий Буланой, седой же жеребенок имеющий бурятское происхождение Чингисхан-наш, приходится внуком роду Боруун-Хуасай. С маленькими ушками Буланой, с аврасой кобылицей-жеребенок, имеющий хоринское происхождение Чингисхан-наш, приходится сыном дальнему роду Борджигин». Отдельную категорию преданий составляют тексты о происхождении от Чингисхана правящих династий великих государств. Например, есть предание, что четверо сыновей Чингисхана стали правителями четырех разных стран – тибетским Далай-Ламой, китайским императором, тюркским Каганом и русским царем. У восточных бурят бытовали предания о том, что российские правители из рода Романовых – потомки чингисидов, В одной версии говорится, что во время похода Чингисхана на Русь он взял в жены русскую императрицу, и потому последующие российские правители – прямые потомки Чингисхана. В другой – о том, что жена Чингисхана во время похода осталась в России и родила там сына, который стал русским царем. В третьей – что Чингисхан встречает прекрасную девушку, изначально явившуюся ему в облике лисицы. Их сын, по велению отца, становится царем России Петром I. Бурятское предание о русском царе, сыне Чингисхана. Чингис находился в походе вместе с женой. Поход затянулся, и он отправил жену домой, в Монголию. По пути она решила не возвращаться домой одна, подумав, «Люди будут болтать, что он бросил меня». От стыда она уехала не в Монголию, а в Россию, прямо в Москву. Чингис же тогда взял себе жену Шударгату Туменхана, не то монгола, не то тибетца. Первый муж предупредил Чингиса, чтобы он не верил ей, мол, у женщины волос длинный, да ум коварен. Его слова сбылись. Она золотыми ножницами поранила низ живота Чингиса, и он от этого умер. Но это произошло позже. В Москве жена Чингиса родила сына, которого назвали Ромашкой. выросши во взрослого парня, тот стал кучером у одного боярина. Хозяин спросил однажды парня, «Как думаешь, кто будет самым большим Нойоном?» «Может быть, буду я», — ответил кучер. Решили проверить. Свеча должна была загореться у того, кому суждено стать царем». Многие бояре и князья пробовали зажечь свечу, но ни у кого из них она не загорелась. А едва ромашка поднес огни воскресалом, как свеча вспыхнула сама по себе. Но и тогда князья и бояре все сомневались, как это бедный кучер, человек без роду и племени, станет царем. Спрашивают они, «Ты чей сын? У тебя же отца нет. Ты человек без роду и племени». Кучер пошел домой и спрашивает у матери «Мама, кто мой отец?» «Ты сын Чингиса», — ответила мать. «Мы с твоим отцом расстались в степи под раскидистым деревом у белого камня. Тогда я поеду к нему», — сказал он и поехал к отцу. Когда он доехал до него, доложили Чингису о нем. Дескать, самозванец какой-то называет себя ханским сыном. Чингис приказал арестовать парня и утром казнить. К замку тюрьмы подходили два ключа. Один ключ находился у Чингиса. Открыв им замок, в тюрьму зашел сам Чингис. Он спросил у парня, «Ты кто такой? Что ты там болтаешь о себе?» «Я ваш сын. Меня послала к вам моя мать», — ответил кучер. «Мать мне рассказывала, что вы расстались в степи». под раскидистым деревом у белого камня. Чингис расспросил подробно парня о его матери, убеждаясь по приметам, что он говорит правду. Тогда, признав в парне своего сына, Чингис вручил ему шапку, корону, царскую крестообразную печать Тамгу и знамя Сулде. Кучер стал царем. Бояре хотели убить его. Тогда вдруг возник перед ними верхом на тигре сам Чингис – «Если убьете его, худо будет вам», – предупредил он. С тех пор укрепилась в России царская власть Ромашки. Позднее пошли в Москву посланцы одиннадцати хоринских родов. Навстречу к ним ехал царь. Он спросил хоринских бурят, «Куда идете?» «Идем поклониться царю». «Вы знаете его?» «Нет, не знаем», – ответили хоринцы. «Он откроет вам дверь». а сам будет держаться за косяк. Когда вошли во дворец, увидели того же человека, который держался за косяк. Русский царь принял бурят в свое подданство. Такие истории появлялись среди бурят не случайно. Скорее всего, они помогали объяснить, почему буряты из подданных монгольских ханов превратились в подданных российских царей. Если русский царь, потомок Чингисхана, то он является законным наследником власти монгольских ханов и обладает полным правом принять в свое подданство бурят.